Предпринятые им набеги проводились не только смело, но и мудро, почти всегда бывали успешны благодаря искусному руководству, а также тайне и быстроте, с которой они выполнялись. Подобно английскому Робин Гуду, он был добрым и благородным грабителем и, отбирая у богатых, щедро отделял бедняка. Конечно, здесь мог быть и хитрый расчет, однако все предания страны говорят, что это делалось из лучших побуждений кем я не беседовал, а в дни юности я нередко встречал людей, знавших Ропроя лично, все отзывались о нем как о человеке на свой лад, милосердном и гуманном. Его понятия о нравственности были такие же, как у арабского вождя. Они, естественно, проистекали из его первобытного воспитания. Если бы Ропрой стал оправдывать свой образ жизни, избранный им добровольно или по необходимости, Он, несомненно, считал бы себя кораблецом, которого лицеприятный закон лишает прирожденных прав и вынуждает отстаивать их вооруженной силой. Таким очень удачно обрисовал его в своих вдохновенных стихах мой даровитый друг Ворцворт. Итак, он был и мудр, и смел, с отвагой ум соединен. В моральный принцип он возвел естественный закон. роб говорил, «Не надо книг, дома с законами сожги». Они виной тому, что мы не братья, а враги. Закон в границе ставит страсть, ведя нас ложную тропой. Мы за такой закон идем в ожесточенный бой, в смятенье, в ослепленье мы заветов мудрых не храним. Мне в сердце врезались они, я верю только им. Те, кто живет в волнах, в лугах, кто режет воздух с махом крыл, не знают войн, для них всегда мир высшим благом был. А Почему? Закон простой, они хранят с былых времен. Пусть тот берет, кто всех сильней, и пусть владеет он. Легко понятный всем урок, дающий всем на все ответ, тут для жестокости шальной соблазна сильным нет. Тут своеволие не в чести, безумцев диких ждет беда, желание мерит мерой сил любой из нас всегда. Решает жизнь земных существ отвага, высота ума. Так Бог решил — однимся власть другим весь гнет ерма закон правоающий прост а жизнь любая размигнуть чтобы защитить свои права найдем кратчайший путь и так он жил среди этих скал и в летней зной и в зимнем мгле, орелол властитель в облаках а робин на земле все же не следует думать что этот незаурядный человек, поставленный вне закона, был истинным героем, неотступно следовавшим в жизни тем нравственным воззрением, какие прославленный бард, стоя над его могилой, приписывает ему в заботе о добром имени. Напротив, Роб Рой, подобно многим диким вождям, по-видимому, примешивал к исповедовавшимся им принципам немало коварства и лицемерия, как убедительно показывает его поведение в гражданской войне. Отмечают также, и вполне справедливо, что хотя учтивость и была одной из его отличительных черт, все же он нередко бывал заносчив, и находились гордецы, не желавшие выносить такое обхождение. Когда же дерзкий разбойник вступал с ними в ссору, он всегда выходил из нее победителем. Отсюда делали вывод, что Роб Рой был не столько героем, сколько дручуном, или, по крайней мере, что он подчас бывал, как говорится, скор на расправу. Кое-кто из стариков, хорошо знавших его, уверял, что он был сильнее в домашних драках, чем в смертельном бою. Однако это обвинение опровергается всем его образом жизни. Скорее можно допустить, что самое его положение требовало осторожности и не позволяло вмешиваться в ссоры, когда он не мог ждать от них ничего, кроме несчастья, так как успех – вооружил бы против него новых могущественных врагов в стране, где месть не считается преступлением и даже вменяется в обязанность. Способность обуздывать свои страсти в таких случаях не только не противоречила роли, поневоле принятой на себя Макгрегором, но была в те времена настоятельно необходима, если он не хотел слишком рано сложить свою голову. Я позволю себе показать на двух-трех примерах, как Роб Рой бывал вынужден придерживаться подобного образа действий, Мой уважаемый покойный друг Джон Рэмзи из Охтертира, выдающийся знаток классической литературы и правдивая живая хроника древней истории и обычаи в Шотландии, сообщил мне, что на празднике у костра в городе дауне Роб чем-то задел Джеймса Эдмонстона из Ньютона, того самого джентльмена, который был на свое несчастье замешан в убийстве лорда Ролло. Смотри, Маклорен, судебные процессы номер девять.